Глава пятнадцатая. Серафима. Сгибаясь под тяжестью ноши, Сима спешила к старой даче. Пока ходила на станцию, дорожку вновь запрошила. Поднялся ветер, и белая крошка хлопьями била в лицо и оседала на ресницах. Пару раз Сима спотыкалась и охая приседала, заваливаясь на сторону, но не выпускала из рук пакет с картошкой. Так торопилась, уворачиваясь от колючих снежных порывов, что даже пропустила нужный поворот. Опомнилась, остановилась и стала судорожно крутить головой в поисках колонки. Пришлось вернуться и снова оглядеться, пока не увидела ее, до половины скрытую в сугробе. Снег был пушистый, рыхлый, сухой, как любила говорить бабуля. Сима смеялась, удивляясь такому сравнению. Как же снег может быть сухим? Сожмешь его в ладони — и через минуту от него останется лишь вода. Бабуля пожимала плечами и подсовывала Симе учебник по физике. Смотри, мол, сколько всего интересного в природе. Вот и Илюша рос любознательным, знал все буквы, соединял слоги, путался, но уже считал. А еще очень любил рисовать и слушать сказки. Умение слушать и слышать бабуля называла главным достоинством думающего человека – А Сима считала, что говорит она это исключительно по причине своей педагогической деятельности. Хорошо ведь, когда ученики тебя слушают на уроках. Но когда сама пошла в школу, поняла, что не все учителя такие, как бабуля, и на их уроках хочется спать. Конечно, Сима очень старалась быть примерной ученицей, а что не получалось усвоить, разбирала и повторяла с бабулей. Сыну она начала читать вслух, когда ему исполнился месяц. Могла бы, наверное, и раньше, но первые недели дались очень тяжело. Сима даже помыться не успевала толком, боялась оставить Илюшу хоть на минуту. Однажды Валечка Андреевна пинками загнала ее в ванную, где Серафима, судорожно расчесывая колтуны в волосах, разрыдалась впервые за долгое время. Не от жалости к себе, конечно. А потому что с горечью, наконец, осознала, что у Илюши никогда не будет отца. И что никто и никогда не сможет заменить его, даже если она решится на отношения. А какие отношения могут быть, когда сердце хочет только одного – его? Где-то он есть, живет, ест, спит, может быть, встречается с кем-то или женился. Возможно, у него уже тоже есть ребенок от другой женщины. Валечка тихо ходила за дверью и бубнила что-то успокаивающее. Прорыдавшись, Сима не стала ничего ей рассказывать. Зачем? Валечка ведь не глупая женщина. Все понимает. Соседка заварила чай, протерла давно немытую плиту, показала, как смазывать опрелости у младенца. Сима успокоилась и сказала, что просто очень устала и хочет спать. И соседка сидела с ней еще часа два, укачивая Илюшу, а потом приложила его к Симиной груди и шепнула на ухо, что ей пора домой, к своим детям. И потекла жизнь Серафимы своим чередом. Дни становились светлее и радостнее, а ночи... Ночами Сима тихо плакала в подушку, пока не засыпала под тихое сопение сына. Пока она читала вслух, маленький Илюша лежал рядышком на диване и лупил глазками по сторонам, Со временем Сима стала замечать, что взгляд его становится осмысленным и смотрит Илья в тот момент только на нее. Слушает, впитывает ее голос. Тогда Серафима стала с ним разговаривать. Не как с маленьким, сюсюкая и картавя, а по-взрослому, доверяя свои сердечные тайны. Хорошо это было или плохо, она не знала. Да только никто бы не убедил ее в том, что это неправильно. Сын Самый близкий ей человек, и он должен знать, что появился не случайно. Что в жизни так бывает. Одна встреча и одна любовь. На всю жизнь. Ее, семину жизнь. И совсем ей не грустно и не тошно, потому что у нее есть замечательный и самый лучший мальчик на свете. Дачное окно покрывалось изморозью до самого верха, скрыв недавний отпечаток маленькой ладошки. И Сима почувствовала, как у нее закружилась голова и обмерло сердце. Негнущимися пальцами она с трудом держала ключ и не сразу попала в дверной замок, прикрытый гнутой пластиной из оргстекла. Илюша прошептала заледеневшими губами, врываясь внутрь и минуя небольшой коридорчик. Мальчик стоял напротив стены и задумчиво смотрел на висящие картины. Увидев Симу, вытянул ладонь с растопыренными пальчиками. «Я считаю». «Считаешь?» «Молодец». Пакет вывалился из рук Симы, иголка упал на пол. Несколько картофелин покатились по половицам, но Серафима, легко их перешагнув, присела на корточки рядом с сыном. «А что я тебе принесла? Мед. Где, кстати, наш чихун?» «Он спит». Илья приложил палец к губам, Щенок действительно спал на диване, свернувшись калачиком и спрятав нос между лап. Чихун хотел уйти, царапал дверь. Я ему сказал, что нам нельзя на улицу и надо слушаться маму. А потом... Илья отвел глаза и закусил губу. Потом... Что случилось? Сима обхватила мальчика за плечи и испуганно замерла. Мама. Он описался. Губы Люши сложились в печальную скобку. «Ты только не ругайся, пожалуйста, на него, ладно? Мне кажется, он не умеет ходить в мальчуковый туалет, а собачьего у нас нет. Я взял его на руки и держал над унитазом, а он больше не хотел и плакал». «Господи, Илюша!» Сима тихо рассмеялась и уткнулась лбом в грудь сына. «Конечно, я не буду сердиться. Бедный маленький чихун. Я совсем забыла, что его надо выпускать на улицу. Сейчас я все уберу». А потом мы растопим печку и сварим картошки. Только знаешь, котлет я не купила. Но вот чай с медом будет. Добавим в него смородины. В шкафу есть волшебная баночка, а в ней сухие листочки. Кто-то собрал их в саду. Давно-давно, но они еще пахнут, представляешь? Цветы растут летом, и листочки тоже. Мама, а когда лето? Скоро. Зима закончится, наступит весна а потом сразу лето. А мы здесь навсегда? От взгляда Илюши Симе стало не по себе. Она дернула за молнию на куртке и освободила шею. Я не знаю, милый. Летом тут красиво, и качели есть. Качели? Нахмурилась Сима. Да, как на картинке. Мальчик ткнул в один из пейзажей. А, -а, -а, -а. Сима лишь мельком скользнула по изображению и вздохнула. «Конечно. В саду, наверное, есть качели. Только там сейчас так много снега, что мы с тобой утонем. Надо подождать». «До лета?» «Когда растает снег. А это произойдет гораздо раньше, поверь. Потому что солнышко согреет землю, и гномы выйдут гулять». «Именно так. Ну что, поможешь мне? Давай попробуем разжечь огонь. Сразу станет теплее. А потом я расскажу тебе сказку». Про гномов и Белоснежку, а еще про Бабу-югу, ладно? Все, что хочешь. И про папу? Конечно, и про папу тоже.